28 января 15. -е. Жизнь трудна, путь труден, люди трудны. Где же она лёгкая? Если лёгкость такое состояние сознания, когда энергии духа не уявляются, то стоит без деятельности. Бездеятельность не свойственна космосу. В нём в постоянном напряжённом движении всё. В жизни есть движение. и чем оно напряжённее, тем больше в нём жизни. Сильный человек, то есть способный к тому, чтобы дать напряжение, легко преодолевает то, что не под силу слабому. Не о силе мускулов, говорю, но о духе. Поэтому надо безропотно приучаться к тому, чтобы быть в напряжении постоянном, именно как натянутая стрела или лук. Этому-то часто и способствует жизнь. Не давай возможности ослабить струны арфы духа, и тогда струны её звучат. И хорошо, когда звучание-то стройно, гармонично. Можно звучать и в расстроенном тоне, но диссонанс уже сам по себе разрушителен. Потому арфы мои, звучите согласно, каждый настроен в своём нерушимом или в своём ключе. И пусть ключ вашего строя находится в ваших руках, а не чужих. Ключ от него храните зорко и бережно, особенно от посторонних глаз. Настройщий каждый сам, но никак не встречный, или прохожий, или кто бы то ни было посторонний, другой, близкий или дальний. Доступ открыт лишь владыке, и тем, кого он избрал посредника между собою и вами, если таково имеется. Но общение с владыкой непосредственно и в духе, и в посредниках не нуждается. Не говорю о матери-огни-йоге, здесь связь крепкая и непосредственная. Также и гуру было поручено весть передать и приблизить ко мне. Говорю о стоящих вне цепи и ниже по линии иерархии, но особенно о вредящих. В руки чужие, в руки враждебные ключ давать нельзя, или даже показывать его, или даже обнаружить, что действия и поступки недружетелей ваши какое-то движение в сущности вызывают, то есть обнаруживать, что равновесие ваше нарушено. Зачем злопыхателям давать власть над собою и палку в руки погонять вас? каждое выявление внутреннего эмоционального состояния как бы предоставляет или открывает место для вражеского удара. Потому замкнитесь на все застежки, ибо не знаете, где и под какую личину скрывается враг. Зоркость умножьте, много их ждущих, чтобы вред нанести. Храните равновесие, ибо это лучший панцирь для духа. Им защититесь от самых губительных темных попыток. Кончился Армагеддон, но темные продолжают вредить, такова уж и их природа. Исправить нельзя, потому и осуждены бесповоротно. В тонком мире разгула того не имеют, ибо нет им доступа в слои запретные. Светлые и светляки, не огражденные от них здесь, крепко ограждены там, если закон иерархии в порядке. Защита и здесь, но воины света сражаются с тьмою, хотя и защищены. При ударах с стороны темных прежде всего нужно проследить за тем, чтобы равновесие не нарушалось, а потом уже о мерах противодействия. Противодействие при нарушенном равновесии неэффективно, потому прежде всего равновесие. А учитель поможет коготки укоротить, его обратный удар не минуем. слая коптящей свеча с факелом моим соприкасается ночной таить много вреда приносит себе идущий против ваз особенно болезненн обратный удар и энергии толкнувших собранью равновесие потому равновесие прежде всего и всё же жизнь это лучший учитель всё же опыт приносит она учителя все и друзья и враги